Глава 11. Анна. Практикантку пришлось извлекать из пансиона, где она снимала комнату, преодолевая яростное сопротивление владелицы заведения. Дама была монументально и строга, как памятник Александру III вместе с конём. У меня приличное заведение для незамужних молодых леди, и после 11 вечера мужчины в него Марта, что пришлось вынуть какой-то амулет, заменяющий тут служебные удостоверения, и сделать неприступно официальный вид. Дама все равно была недовольна, но впечатлилась. Вообще все впечатлились, включая перепуганную и ошарашенную практиканту в кои как ни на ту пуговицу застегнутой блузке. Девчонку без лишних церемоний усадили в машину ко мне на заднее сиденье, и автомобиль рванул с места. А мне досталась честь успокаивать ребенка и приводить ее в себя. Смешно, наверное, выглядело со стороны. Во всяком случае, Адриан все время косился и хмыкал. Две девчонки-ровесницы, одна трясется и икает, переклинила от мысли, что именно ее изобретение лорд и лишь положит в основу своего расследования, другая уговаривает и вздыхает. Но мне смешно не было. Рядом со мной. Симпатичная, умная девочка. А я полная идиотка, потому что злюсь на неё. Совершенно мимо логики и здравого смысла, но меня до мурашек в глазах бесят её телячьи взгляды на Мартыша и бы излива томные вздохи. Так бы стукнуло по кое-как причёсанной головёнке её ящиком с куцей пока картотекой и какими-то магическими причиндалами для снятия отпечатков. Мы за этим хозяйством заехали в управлении и тем самым еще больше растянули время восторженного обожания моего, да, моего Мартоша. И пусть он пока сам не знает, что мой. Да я сама не уверена, если честно. Но посторонним особям абсолютно нечего делать на моей территории. В о дворе поместья, собираясь вылезать из мобилья, я замешкалась, отцепляя край нового платья от чего-то там под сиденьем. И наткнулась на насмешливо прищуренный взгляд обернувшегося Адриана. Молча показала ему язык, а потом протянула руку и с неожиданной, даже для себя, нежностью провела пальцами по его волосам от виска к уху, едва касаясь. Смутилась и резко выпрыгнула из машины, с облегчением подумав: "Как хорошо, что я младенец, в смысле, в коконе". Тут же спохватилась, суматошно наpregла глаза, перестраивая зрение. Уф. Пока на месте, хотя и стончился порядком. Вот блин, не хотелось бы светить своими метаниями на всю Ивановскую. Хотя бы пока сама в себе не разберусь. Без толочь. Если уж дросла до возраста леди, то и веди себя как положено взрослый. Хмыкнул Адриан, выбираясь следом и приобнимая меня сзади за плечи. Не знаю, как там в твоем мире принято, а в нашем положено сидеть и ждать, пока тебя мужчина красиво из мобили вынет и ты. вся такая неотразимая выпорхнешь прямо к нему в объятия. Я буркнул под нос что-то неразборчивое и похожее на неприличное, потому что только сейчас осознала, что практикантку Авету из машины вынимал Мартыш, галантно предложив ей руку, на которую она теперь висит, вцепившись как клещ. Р -р -р -р. Чего это я? Мать моя яйцеклетка. Это гормоны что ли? Чего я так возбудилась? Шикнув Самана на себя для острастки, я в свою очередь повисла на галантно оставленном локте Брюнета, огляделась, заметила подкатившую к воротам машину помощников Марташа и прищурилась на Нандера. Этому петушку явно нравятся все девочки в мире. Как бы ему спихнуть одну конкретную? Однако вскоре я отвлеклась от территориальных переживаний, потому что все, в том числе и Аветта, занялись делом. Девушка, кстати, получив конкретное задание по теме своего открытия, даже про Мартыша забыла и сосредоточенно углубилась в свои мысли. Её пришлось даже поддерживать и направлять по дорожке к двери в дом, иначе она убрела бы неизвестно куда, настолько погрузилась в процесс размышления. Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, и бутылочку твою я даже, может, подержу, чтобы удобнее отпечатки колдовать было. Но до бутылочки еще надо было добраться при свидетелях, и Марташ тихо откашлялся, готовясь общаться с подозреваемым в самых изысканных вежливых выражениях. А я тихо пристроилась в кельватор, сделав вид, что у меня тут нет вовсе. Наш главный следователь еще раз окинул взглядом свое войско, чему-то мимолетно улыбнулся и нажал на большой золотой круг в центре резной тяжелой двери. Гулкий мелодичный звон еще переливался где-то в глубине дома, а на пороге уже воззвик все дворецкий, важный и значительный, настоящий Берримор. Марташ ему мило и официально улыбнулся. Прошу простить за поздний визит, но у нас появилось еще одно дело, не связанное со смертью герцога Борнхольдорского. Нам нужно попасть в замок и опросить. Всех здесь живущих и работающих. Проходите, господа, я сейчас уведомилю виконта. Вопреки важному виду, немного растерянно ответил дворецкий, отступил вглубь холла и быстро кивнул сопровождающему его лакею. Проводи, господ, в большую гостиную и разбуди слуг. Мои помощники с вашего позволения сразу пройдут в помещение для служащих. Безупречно вежливо уведомил Марташ таким тоном, что сразу стало понятно, С вашего позволения, это такая прискоска, чтобы создать иллюзию добровольности. Очень правильно, кстати, что в число помощников вошла и Аветта. Вошла и ушла. Снимать отпечатки услуг, надо полагать. А мы отправились вслед за дворецким в гостиную, куда вскорости и явился виконт. Опять я забыла, как его зовут. Но, к счастью, все, что на данном этапе от меня требовалось, это помалкивать. Доброго вечера, господа и леди, чем могу быть полезен? Простите, лорд, у нас внезапно возникло ещё одно дело, тоже связанное с вашим замком. Марта ж был, сама учтивость и служебное рвение. Что ж, прискорбно, весьма прискорбно. А по виду не скажешь, что мужик скорбит. Вид у него самый цветущий, уверенный такой, вальяжный, словно он уже чувствует себя здесь хозяином. хотя он и чувствует, потому что предпоследнее завещание, написанное старым графом, отдавало всё наследство именно в его руки. И кислые лица остальной родни, ещё не успевшей разъехаться в ожидании похорон, это подтверждали. А Викон тем временем продолжал, выговаривая каждое слово кругло, значительно, словно ронял в глубокий колодец свинцовые ядра. Я обеспечу вам полное содействие, лорд Илиш, можете не сомневаться. Этот дом полностью к вашим услугам. Благодарю, лорд Бакиш. Ваше содействие облегчит нам работу. Хотя дело, признаться, неприятное, и вдвойне прискорбно, что это дело связано с вашим лакеем. Марташ плавно так водил рыбу, не торопясь подсекать. Авиконт, похоже, ещё не чувствовал, что уже прочно сидит на крючке, такой самоуверенный. Несомненно, но и не без оснований, он выстроил вполне жизнеспособную комбинацию. Если предположения Мартыши верны, то убийцу не пугает даже то, что о теннике с ядом может стать известно, потому что он уничтожил все ментальные следы своих прикосновений. Я не верю в то, что интрига такая многослойная, и виконт позволил своему лакею травить народ намеренно. Слишком большой риск, привлечь внимание раньше времени. Так что сейчас убийца может еще и не догадывается, что ревнивый слуга подвел его за думку под монастырь. Мои люди поищут оправдывающие или обвиняющие его улики. Вот ордер. Ну да, Марта шево получил еще в управлении, пока Аветта лихорадочно собиралась в каморке практикантов. Да что вы, лорд и лишь? Я и так верю, что вы не стали бы без нужды беспокоить нас в столь поздний час. Не хотите ли выпить вина? Вы какой предпочитаете? А ваш друг и ваша родственница? Виконд скользнул учити равнодушным взглядом по удобно развалившемуся в кресле Адриану. Вот кому и на вулкане будет хорошо уметь человек устроиться. По моей скромной персоне и даже движением ресниц не намекнул на то, что вообще-то не нормально таскать друзей и родственников с собой на обыски и допросы. Аристократическое воспитание куда бы деться. Надо бы, кстати, не просто молчать и не отсвечивать, но и примечать и соответствовать. Марташ и Адриан заказали красное сухое, и я только кивнула. Остальная родня, рассредоточившаяся по углам и диванчикам, оживилась. Локей замелькали со скоростью кузнечиков, почти мгновенно у каждого из присутствующих в руках оказался бокал. Ой, ну всё, прямо вечеринка в высшем свете. Все улыбаются, все безукоризненно учтивы и приветливы. А потом в гостиную с триумфом вступили Нандор, Донат, Аветта и неопровержимая Улика. То есть Улику нам не предъявили сразу. Просто по горящим глазам практикантки и довольному виду оперов я догадалась, что наше дело правое и мы победим. А формально ребята прибыли для веселого аттракциона. Возьми отпечатки у всех господ, что крутят носом и пьют вино. Марташ привлек внимание публики. Деликатно постучав десертной вилочкой по краю бокала, и возвестил: "Лорды и леди, нашим криминалистам разработан новый метод сбора улик, который леди Авета Порож, тут он учтиво поклонился заордевшейся девушке, на которую вдруг свалилось всеобщее внимание, уже опробовала на ваших слугах. Сейчас мы продемонстрируем его вам в качестве извинений за столь позднее вторжение". Поверьте, господа, это новое слово в криминалистике. И тут он обернулся к виконту с видом хозяина мероприятия, отиравшемуся поблизости. Позвольте ваш бокал, лорд. Спасибо. Леди Поруш, прошу вас. А в конце представления, когда отпечатки со всех бокалов были сняты и занесены в картотеку, пришло время заключительного акта. Пузырёк с ядом Небольшое, даже изящное, в форме анфосы из непрозрачного, чуть радужного стекла, с соблюдением всех формальностей и под протокол извлекли из той нека и предъявили ужасающейся общественности, а потом продемонстрировали отпечатки, снятые с него тем же уже испробованным на бокалах методом. И удивительное дело: в картотеке были обнаружены подозрительно похожие, идентичные. и принадлежащие самопровозглашенному хозяину замка. Я из под тишка наблюдала за виновником торжества. Так вот, у него на лице ни один мускул не дрогнул. Выдержка у мужика будьте над те, конечно, хотя он и корыстная сволочь.